Глава одиннадцатая. «Откройте!» — закричала я изо всех сил, упираясь ногами в плиту. Голос сорвался, стал хриплым, почти звериным. «Откройте, чёрт возьми!» «Вот! Я же говорил!» — закричал Джордан, и в его голосе не просто радость, а облегчение, ограничащее с плачем. «Она жива! Жива!» «Сейчас он прикажет заколотить меня обратно в гроб», — мелькнула в голове, когда я подумала о муже. Живая, неудобно, мёртвая, выгодно. Но плита вдруг поднялась сама, или кто-то рванул её с такой силой, что камень скрипнул, будто кости. Я вдохнула, пыльный, спёртый воздух склепа ударил в лёгкие. Я тут же зашлась в кашле, будто лёгкие отказывались принимать этот мир обратно. Руки сбросили с себя цветы, как шелуху. «Госпожа!» — прошептал Джордан и замер. Он смотрел на меня. «Нет, не на лицо!» «А почему-то на мою шею». «Что?» — выдохнула я, чувствуя, как его взгляд по коже ползёт мурашками. «Что там такое? Следы разложения? Червяк? Что?» Старик побледнел. Его глаза были круглыми от ужаса или благоговения. «У вас там...» — дрожащим пальцем он указал на мою шею. «Золотой знак. Проступил. Как живой». Я прижала ладонь к горлу. Там пульсировало тепло, не боль, не огонь, а что-то древнее, что проснулось вместе со мной. «Особый дар», — произнёс Дион. Голос низкий, хриплый, будто он не дышал всё это время. Он смотрел на меня не глазами, а всей своей душой, жадно, ошарашенно, как человек, который только что нашёл то, что потерял навеки. В уголке его рта дрожала мышца, будто он боролся с желанием упасть на колени и прижать мои руки к своим губам. Неужели судьба надо мной сжалилась? Наконец-то! Но мне было противно. Я смотрела на него холодно, чувствуя, как внутри дрожит струна обиды. Я попыталась выбраться из гроба, и тут же упала. Платье, это проклятое, расшитое слезами-жемчугами, обвило ноги, как цепи. «Ай!» — ударилась локтем о камень. Боль взорвалась, но я даже не моргнула. Дион бросился ко мне, схватил за руки, за плечи, пытаясь поднять, обнять, присвоить. Я вырвалась, резко, грубо, с такой силой, что по каменным плитам пола застучали жемчужины, слетающие с платья. «Убери свои руки!» — вырвалась у меня. Не крик, а клокочущая ярость, будто из глубины груди выполз зверь, которого годами держали в клетке. «Не смей прикасаться ко мне. Понял? Никогда больше!» Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. По щекам катились слёзы. Не тихие, не благородные, а горячие, грязные, полные бешенства. Он держал меня, пытаясь обнять, а я еле вырвалась. Сил почти не было. «Что?» — спросила я голосом, полным яда и обиды. «Что? Теперь я ценная, да? Теперь я с магией? С особым даром?» «Теперь меня можно обнимать?» Голос дрогнул, но я не дала ему сломаться. «А когда я умирала», — шептала я, и слёзы уже не сдерживались. «Когда мне было холодно, как в могиле, и страшно, как ребёнку в темноте, ты даже не подал руки. Ты стоял у моей кровати и считал дни, как должник, срок кредита. А мне? Мне хватило бы одного прикосновения, одного слова «я рядом» чтобы уходить было не так одиноко и страшно. Я захлебнулась слезами. «Но у тебя не нашлось для меня даже этого!» — закричала я, ударяя его грудь кулаками. «Отпусти! Я не хочу! Ты не смеешь ко мне прикасаться! Никогда в жизни!» Я вырвалась и отшатнулась, будто его прикосновение — яд. «Не смей! Никогда! Ты потерял это право, когда выбрал помолвку вместо моей руки!» Я требую развода. Немедленно.